Сгусток то растягивался в червя, то вновь собирался в бесформенный комок — скользкие, холодные, безротые, безглазые, бескостные существа. Один такой комок живого теста залез в женский шалаш, вызвав там страшный переполох. Вреда он не причинил, только до смерти перепугал леди Хинтон своим холодным, осклизлым прикосновением. Этот случай заставил задуматься о том, что в тихой гавани Могут водиться и более опасные существа. Винклер предложил устроить жилище на воздушных корнях надводных деревьев. «На этих готовых сваях для построек, — говорил он, — надо сделать лишь помост да крышу над головой». Мысль была одобрена. Началось переселение на деревья. Барон ворчал. Мы регрессируем, мы каюты с звездолетов пещеры, из пещер на деревья. Скоро станем голыми на чет-чет-четверенька лазить. Докончил нетерпеливый сторбер. Вам это очень подойдет, барон. Леди Хинтон дрожала день и ночь. Она боялась в бурю упасть вместе с шалашом в тихую гавань.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 — Вот вам и каменно-угольный период, — сказал текер. — Чем не дендрон? — Гигантское растение каменно-угольного периода. Вышина 200-300 футов. Смотрите, на высоте футов сорока ствол разветвляется надвое. Каждое разветвление делится снова надвое, еще и еще раз. На верхушках плодовые шишки, ветви покрыты длинными иглами. А вот и гигантский папоротник. И хвощи. Да, рядом нечто вроде пальмы, это уж не из каменно-угольного периода. Пальма с плодами. Хорошо бы попробовать, да не добраться, уж очень высоко висят, ствол высокий. — Вот один плод валяется в траве, — воскликнула Амели. И даже слопнувшись корлупой. еще бы летел с такой высоты. Белая мучнистая мякоть. Пахнет хорошо. Попробовать разве? Хм...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 Выдвинулась чудовищная, величиною с автомобиль, голова животного с очень маленькими, по сравнению с головой, глазками. Раздался выстрел. Это пинчу взбрело в голову разыграть перед Амели Буффало-Вилля, бесстрашного охотника. Сильнейшая сирена океанского парохода. Комариный писк по сравнению со звуком, который как смерч пронесся по лесу. Задрожала почва, зашумели деревья. Звук сразил людей, и они упали на колени, но тотчас поднялись, темная масса вырастала из тумана, надвигалась на людей. Откликнулись другие сирены, и поднялся такой адский концерт, от которого болело в ушах, как во время артиллерийских залпов. Эти животные, кажется, могли убивать звуковой волной. Открыв рот, затыкая уши, люди бросились в рассыпную. Ганс упал в одну из ям следов. Яма была так глубока, что Ганс, присев, ушел под воду до ушей. Животное промчалось, не заметив его. Одна нога животного грузно плюхнулась возле ямы. Что-то ударило Ганса по голове. Это тянувшийся по земле хвост животного. Голова Ганса ушла в воду. Этот бесконечный хвост еще долго шуршал по траве возле ямы Ганса. Наконец гигантский живой танк прополз. Ганс вылез из ямы, отряхнулся, прислушался. Началась ужасная игра в прятки. Только бы туман не рассеяла ветром. Хорошо еще, что животные неистово трубили, издали предупреждая о своем приближении, и люди спешили отбежать в сторону. Но иногда звуки скрещивались, отражались лесным эхом, и тогда трудно было определить направление. Приходилось... следить за тем, с какой стороны почва начинает больше дрожать. Зазевавшиеся уже видели иногда темное пятно в тумане, это было последнее предупреждение. И еще одно спасло людей – неповоротливость животных, которые весили, вероятно, больше самого крупного американского паровоза. Нелегко им было передвигать массу своего тяжелого громоздкого тела, иногда с разбегу животные налетали в тумане на дерево и с ужасным треском ломали его. Судя по звукам, встревоженные животные начали успокаиваться. В адской какофонии сирен стали появляться паузы. В одну из этих пауз раздался далекий, невнятный человеческий голос, не похожий на голос Амели, Пинча Текера, и снова дикий рев животных. Люди валились от усталости и собирали последние силы, чтобы вновь и вновь спасаться от своих преследователей.